Глава 9: Раскол и развитие. 1825-1898 годы. Большинству непосвященных история Испании в XIX веке представляется безнадежно запутанной, особенно в период с середины 1820-х до 1898 года. Разобраться в хитросплетениях королевских войн способен не каждый, а изложение политических фактов грешит непоследовательностью. В целом этот период создает впечатление упадка, особенно заметного на фоне других европейских государств, для которых это было временем экономического роста, социальных преобразований, политического развития и международных достижений. Однако это далеко не полная картина, и к тому же она совершенно не отражает того, какое значение этот период имел для будущего. 1825-1898 годы были не только неразрывно связаны с прошлым, особенно в части идеологических разногласий либералов и консерваторов, но и непосредственно повлияли на многие дальнейшие события. Отголоски XIX века можно обнаружить в гражданской войне 1936-1939 годов и в годы правления Франко. 1939-1975. Социально-экономические изменения. Политическая борьба разворачивалась в контексте социально-экономических изменений. Едва ли их можно сравнить с теми масштабными и глубокими переменами, которые происходили во Франции, не говоря уже о Британии и Германии, однако и эти небольшие шаги имели для Испании большое значение. Прежде всего, несмотря на нехватку продовольствия, болезни и массовую эмиграцию, испанцев стало намного больше. Население выросло с 11 миллионов в 1830 году до 23,5 миллионов в 1930 году. Изменился и возрастной профиль. Показатели детской смертности снизились, а средняя продолжительность жизни выросла. В результате появилось большое количество молодых людей, а средний возраст испанцев стал выше. Накормить это население было непростой задачей. Свою роль здесь играли давние проблемы, связанные с бедными почвами и засухами, нехватка компенсирующих капиталовложений и конкуренция с более плодородными регионами. Развитие железных дорог, парового судоходства масштабные инвестиции значительно облегчили экспорт пшеницы из нового света. Высокие тарифы на импорт пшеницы, введенные в 1891 году, шли на пользу землевладельцам, но ударяли по городским потребителям. В Британии, например, такие тарифы были встречены сопротивлением. Земля все еще находилась в руках традиционных землевладельцев, обладавших почти феодальной властью, и быстро поднимавшейся по социальной лестнице буржуазии. Сельские паденные рабочие делали большую часть работы, но получали меньшую часть выгоды и первыми страдали от повышения цен на продукты питания. Запоздалая промышленная революция. Промышленные изменения имели более высокий трансформирующий потенциал, хотя господство сельского хозяйства в экономике отодвигало их на задний план. Важнейшие изменения происходили в текстильной и металлургической отраслях, добыче полезных ископаемых и в строительстве железных дорог. Использование паровых машин на ткацких мануфактурах Каталонии, начиная с 1830-х годов, привело к заметному экономическому росту. Это обеспечило занятость населения, началось формирование инвестиционного капитала, произошел переход отношений труда и капитала в индустриальную сферу. То же самое происходило на металлургических предприятиях в баскских провинциях, особенно в Бискалье. Добыча железа там стала основой развития сталиплавильной и кораблестроительной отрасли. В других регионах Испании значительно выросла добыча полезных ископаемых, особенно меди, ртути и цинка. В этом процессе важную роль играл иностранный капитал. Тоже можно сказать и про строительство железных дорог быстро развивавшейся после принятия закона 1855 года. Железные дороги были символом и наглядным подтверждением взаимодействия регионов. Здания крупных вокзалов, например, в Мадриде, поражали воображение современников. Появление сети железных дорог способствовало экономической интеграции. Промышленное производство, внешняя торговля и доход на душу населения выросли. Однако, по сравнению с Британией, Францией и Германией, эти показатели оставались достаточно низкими. Отчасти это было связано с нехваткой инвестиционного капитала, отчасти с застойностью внутреннего рынка, и, возможно, стоит учесть и внутреннюю политическую нестабильность. Эта нестабильность имела ряд причин. Однако, экономический рост был, безусловно, одним из самых главных факторов. Он углубил разницу между центром где развитие шло медленно и наблюдался значительный отток населения, и более динамичной периферии. Большинство фабрик было сосредоточено в Каталонии, в Мадриде гораздо чаще все еще встречались ремесленные мастерские. Большое значение имела доступность ресурсов. В Испании по-прежнему было очень мало угля. В 1905 году его было добыто 3 202 000 тонн. Для сравнения. В Бельгии этот показатель составлял 21 775 280 тонн, а в Британии 236 миллионов 128 936 тонн. Социальные изменения, связанные с экономическим ростом и индустриализацией, имели политические последствия. Росло профсоюзное сознание. Приток сельских жителей в города способствовал урбанизации, особенно в Мадриде. Однако жилья для всех не хватало, отчего разрастались трущобы. Тем не менее, в 1900 году только 21% населения страны проживали в городах с населением более 20 тысяч человек, значительно меньше, чем во Франции и тем более в Британии. В результате буржуазная политическая культура в Испании была слабее, чем в этих странах. Политическая борьба Несогласие с происходящими экономическими, социальными и политическими изменениями сплотило карлистов, консервативную фракцию, поддерживавшую притязание Карлса, второго сына Карла IV и претендента на престол после смерти брата Карлса Фердинанда VII в 1833 году. Карлисты опирались на сельские районы Севера и были ревностными приверженцами католицизма. Вдова Фердинанда VII, Мария Кристина, регенша при их малолетней дочери и официальной наследнице Изабели II, правление 1833-1868. Напротив обратилась за поддержкой к модерадос, умеренным либеральной знати, издавшей так называемый Королевский статут 1834 года, убравший из конституции 1812 года некоторые положения, в том числе общее избирательное право для мужчин и неограниченную власть кортесов. Инквизиция была запрещена. В 1833 году для того, чтобы положить конец существованию старых королевств, Испанию поделили на провинции по образцу французских департаментов. На практике каждое средневековое королевство оказалось поделено на провинции с центрами в тех городах, от которых они получили свое название. Это был конституционный либерализм, однако его оказалось недостаточно для удовлетворения требований прогрессистос, прогрессивной партии. Опираясь на средний класс, они в 1836 году протолкнули закон о продаже церковных земель. Впрочем, большую часть этих земель выкупили не мелкие землевладельцы. А как было и в случае продажи общинных земель, Те, кто уже был достаточно богат. Эта продажа, состоявшаяся после принятия закона об отмене ограничительных условий, привела к распуску большинства монастырей, чего добивался в свое время еще Жозеф I, Жозеф Бонапарт, и создала больше возможностей для строительства в городах. В сельских районах земельная реформа была встречена массовым недовольством, ведь этот передел земель угрожал сложившемуся порядку вещей. Конституция 1837 года немного расширила избирательное право, в остальном никаких существенных изменений не наблюдалось. Первая Королевская война. Самый продолжительный военный конфликт этого периода в Испании нередко оставляют без внимания в работах, посвященных военной истории. И совершенно напрасно, поскольку эта война многое разъясняет В характере боевых действий периода гражданских войн. Первая Карлийская война 1833 и 1840 началась из-за того, что Дон Карлос, условно Карл V, воспротился завещанию своего брата Фердинанда VII, оставившего испанский престол своей дочери племяннице Карла юной Изабелле II. Неприятие женщины на троне соединилось с враждебным отношением конституционной реформе, которую поддерживали сторонники Изабеллы, и к либерализму в целом. Некоторые социальные круги и регионы были также обеспокоены династической стороной вопроса. Тарализм, как и мигелизм в Португалии, представлял собой консервативное движение, которое опиралось на недовольных либеральным правительством крестьян, и тем самым отражало давние противоречия. Начало им положили даже не Наполеоновские войны, а просветительские реформы конца XVIII века. Поскольку правительство и, в отличие от 1936 года, армия оставались верны Изабелле, Карлсу пришлось собирать собственные войска. Первоначальными успехами он был во многом обязан Томасу Дойцу Малакареги 1788-1835 который возглавил силы карлистов в стране басков и наваре. Он был баском и ветераном войны с Наполеоном, и благодаря этому отчасти служил знаменем для карлистов, выступавших за свободы провинций. С Кареги обеспечил согласованность действий карлистских сил, что неизменно актуально в повстанческой борьбе, и создал успешную партизанскую армию которая в полной мере воспользовалась непростыми особенностями местности, чтобы взять инициативу в свои руки. Эта армия захватила большую часть Гористого Севера, основного центра поддержки корлистов, где было немного регулярных войск. Но повстанцы ждали неудачи, когда они покинули горы и попытались захватить города, хотя Кордова и была ненадолго ими оккупирована в 1836 году городах, включая Бильбао и Памплону на севере, господствовали либералы. Оставшиеся с прежних времен крепости, рассыпанные вокруг больших городов и главных дорог, участвовали в боевых действиях, когда оказывались на пути продвижения карлистов. Но основные фортификационные войны были сосредоточены вдоль реки Эбро в регионе страны басков Наварры и Риохи, где, начиная с 1834 года, Кристинос так называли сторонников Изабеллы и ее матери Марии Кристины, выстроили цепочку блокгаузов наподобие тех, которые французы соорудили в Арагоне во время Пиренейских войн. Карлисты ответили тем же, и вскоре на лесистых склонах холмов образовались линии фронта, отмеченные фортами. Карлисты дважды осаждали Бильбао в 1835 и 1836 годах, а Кристина с усиливали свою защиту, укрепляя отдаленные форты на склонах холмов. Еще одним ключевым элементом повстанческой борьбы, который, однако, склонны недооценивать те, кто убежден в исключительной эффективности партизанской стратегии и тактики, было международное мнение, и оно в данном случае отвечало интересам Изабеллы. Наследницу поддерживали Британия, Франция, а после победы над Доном Мигелом и Португалия. Хотя война 1830-х годов не может сравниться с гражданской войной в Испании 1936-1939 годов, где каждая из сторон получала вооружение и снабжение от соперничавших мировых держав, надежная международная поддержка имела для Изабеллы важнейшее значение. Эта поддержка, а также слабость карлистов, проявившаяся в их неспособности вести согласованные боевые действия, в конце концов, привела к их поражению. Самалакарреги погиб в ходе неудачной осады Бильбао в 1835 году, а наступление карлистов под руководством самого Дона Карлоса на Мадрид в 1837 году не смогло опрокинуть режим. Битвы этой войны, перевал Лавиага, 1835, Дескарга, 1835, Мендигория, 1835, Эрнани, 1836, Махасейте, 1836, Лучана, 1836, Чива, 1837, Вильярде лос Наваррос, 1837, Арансуэке, 1837. И Морелла 1838. Почти неизвестное, что искажает общую картину военной истории в этот период. В действительности они, а также связанные с ними военные операции, проливают свет на причины успеха или неуспеха в этот исторический период и позже. Решающее значение в сражении имели боевой дух, опыт, фактор неожиданности, характер местности и численность войска. И все эти факторы были не менее, а, возможно, даже более важны, чем эффективная тактика. В этой войне не было места тщательному планированию или изощренным тактическим маневрам. На перевале Лавиага и в Дискарге превосходящие правительственные силы были застегнуты врасплох и разгромлены карлистами. Точно так же эффект внезапности сыграл важную роль в поражении карлистов в Орансуэке, положившим конец их деятельности в центральной Испании в 1837 году. Сражение в Мендигории, наоборот, было тщательно спланировано и подготовлено. Приемник Сумалкореги Висенте Гонсалес морена стремился разгромить правительственные войска, однако неудачно выбрал позицию, и карлисты, не привыкшие стоять в обороне, были вынуждены отступить под давлением противника. В этом сражении карлисты потеряли около двух тысяч человек. Это стало для них серьезным ударом, как и окончание череды побед Сумалкареги перед этим. Однако правительственные войска тоже испытывали серьезные трудности, не в последнюю очередь связанные с нехваткой финансов и снабжения. Как и в других гражданских войнах, стратегии и мораль были пронизаны политическими мотивами. Так внутренние раздоры карлистов ослабили движение и способствовали окончанию первой карлистской войны. В 1839 году главнокомандующий командующий карлистами Рафаэль Морота арестовал и расстрелял пять генералов из фракции своих политических противников, а после провел с командующим правительственными войсками генералом Бальдомеро Спортера переговоры, которые закончились. Вергарским соглашением. Те карлисты, которые отвергли это соглашение и продолжали сражаться в Арагоне и Каталонии под командованием Рамонда Кабреры, в 1840 году были разбиты и бежали во Францию. Правда, потом Кабрера вернулся в 1846-1849 годах, чтобы возглавить карлистских партизан в другой войне на территории Каталонии. Соперничество между умеренной и прогрессивной партией осложнялось растущей ролью военных, чей престиж вырос в результате победы над карлистами. Война способствовала политизации армии и милитаризации политики. Генералы придерживались тактики пронунсиаментос, деклараций, то есть объявляли о своих требованиях в ультимативной форме. В 1836 году Проницательный американский дипломат Артур Миддлтон заметил, что столица готова сдаться на милость любого генерала, имеющего в своем распоряжении от 4 до 5 тысяч человек. Поэтому вопрос, похоже, заключается только в том, кто именно станет диктатором. В 1840 году главой прогрессистского правительства стал генерал Бальдамеро Эспартеро. 1793-1800 79 ветеран войны против Франции в 1809 году и участник боевых действий в Испанской Америке в 1815-1826 годах. Он приобрел авторитет после победы над карлистами в Лучане в 1836 году и в 1841 году стал регентом, что помешало тогда попытке государственного переворота. В свою очередь, Эспартера был побежден и свергнут в 1843 году консервативным генералом Рамоном Нарваесом, ветераном Карлистской войны, при котором Мадерадос вернули себе власть. После победы над силами лоялистов в Торрехон де Ардесе, близ Мадрида. Вашингтон Ирвинг, американский посол в Испании с 1842 по 1846 год, Писал в мае 1844 «Я измучен и жестоко удручен ужасной политикой этой страны. Политические авантюристы в Испании – вот темная сторона человеческой натуры». Модерадос сократили избирательное право. В 1844 году создали национальную полицию, гражданскую гвардию, подавили оппозицию на Кубе и в рамках Конституции 1845 года расширили прерогативы короны и полномочия центрального правительства. По примеру просвещенных министров Карла III, Мадерадос также стремились модернизировать Испанию с помощью реформ. Часть изменений, особенно в образовательной сфере, уже обсуждались ранее, но были и важные новшества, например, единая система налогообложения. Отмена рабства. В конце XVIII и начале XIX века в Испании не существовало сколько-нибудь заметного движения за отмену рабства, и даже либеральные Кортесы дважды, в 1811 и 1813 годах, отклоняли предложенные аболиционистские меры. В 1814 году Испания решительно воспротивилась давлению Британии и отказалась ограничить работорговлю, и хотя в 1817 году она все же пошла на уступки, это не помогло достичь согласия. Полноценное движение аболиционистов возникло в Испании лишь в 1830-х годах. На Кубе рабский труд оставался важной частью производства сахарной монокультуры, на которую опиралась экономика региона, напрямую зависевшая от американских инвестиций и технологий. Рабство в полуостровной части Испании было отменено в 1837 году, в пуэрто рико в 1873 году, на Кубе в 1886 году. Либеральные правительства, управлявшие Испанией с 1874 года, сделали в этом отношении важные шаги, а также ввели в 1890 году в Испании общее избирательное право для мужчин. Джон, первый граф Рассел, министр иностранных дел Британии, в 1862 году прокомментировал сложившуюся ситуацию в классическом духе британской либеральной критики. Религиозные гонения и работорговля отвратительны британцам, однако испанцам желанны. Что ж, тем хуже для них. В 1854 году Нестабильность и усиление военной оппозиции привели к свержению Мадерадос и возвращению Эспартера и прогрессистов. Недавно образованная партия демократов, желавшая гораздо более радикальных перемен, вроде всеобщего избирательного права и аграрной реформы, потерпела неудачу. Однако реформы требовались, и все это вместе с ростом цен на продукты питания привело к свержению Эспартера в 1856 году. На этот раз пронуциамента, подкрепленные силой заявления о смене правительства, сделал генерал Леопольдо О'Доннелл, ирландец по происхождению. Испанская держава на мировой арене. Военный флот Испании начал использовать паровые двигатели довольно рано, уже в 1840-х годах. Это было связано с необходимостью быстрой транспортировки войск и высадки десанта для борьбы с повстанцами и пиратами. Пароходы обладали преимуществом перед другими типами кораблей с точки зрения военных, поскольку обеспечивали стратегическую мобильность. В 1849 году Испания направила 9000 солдат, чтобы помочь французам восстановить папскую власть в Риме. При генерале Леопольда О'Доннелли 1809-1867, который правил Испанией в 1856-1858-1863 и 1864-1866 годах. Страна, несмотря на большой государственный долг с 1859 года, оказалась втянута в череду империалистических выступлений. Это было вызвано желанием завоевать поддержку общественности и поддержать образ Испании как великой державы, а также уверенностью в своем праве вмешиваться в судьбы Латинской Америки. О'Доннелл был интервенционистом с явной склонностью к эффектным жестам на международной арене. Поэтому страна приняла участие во французских интервенциях во Вьетнаме и Мексике, а также в ответ на французскую экспансию в Алжире в 1859-1860 годах, развернула самостоятельную кампанию в Марокко, которая привела к захвату Тетуана и Ифни в 1860 году и возвращению контроля над санта доминго ныне Доминиканская республика, в 1861 году. Тем не менее, Рио-Муни в Западной Африке, оккупированные в 1843 году, И Ифни не стали основой для дальнейшего расширения испанских владений. Более того, американское давление в 1866 году вынудило Испанию прекратить боевые действия на море против Перу и Чили. Кроме того, Испания отказалась от попыток контролировать Доминиканскую республику безрезультатных из-за стойкого сопротивления местных жителей. Партия Одонала Либеральный Союз искала широкой поддержки, но в 1863 году была вытеснена с политической арены, и королева Изабелла создала консервативное правительство, которое возглавил сначала маркиз Мирафлорес, а затем Нарваес. Но через некоторое время Одонал снова оказался у руля. В 1866 году генерал Хуан Прим, прогрессист, Попытался перехватить у него власть, но это выступление было подавлено. Непопулярность в купе с экономическим напряжением привели в 1868 году к восстанию еще одному пронунциамента победе революционных сил под командованием франциско Серрана Валькалеи и в конце концов свержению и изгнанию никчемной Изабеллы. Все это получило название славной революции. Изабелла полностью растратила свой личный и политический капитал. Это было свержение монарха, а не просто смена кабинета министров. Так называемые шесть революционных лет ознаменовались конституционными экспериментами, политическими разногласиями, восстаниями в Испании и на Кубе, убийствами, в том числе убийством в 1870 году в Мадриде премьер-министра Хуана Прима, И поисками перспективного монарха. Генерал Королистской войны Церана играл ключевую роль в военной политике начала 1840-х годов. Он был союзником у Доннелла, так что после смерти последнего в 1867 году занял пост главы партии «Либеральный союз». В 1868 году Церана командовал революционными силами Потом он стал премьер-министром, а затем регентом. Испанская история в XIX веке. Взгляд с Кубы. Коммунистический режим, установившийся на Кубе в 1959 году, активно поддерживал память о двух крупных восстаниях против власти Испании, произошедших в XIX веке. Первое в 1868 году, было связано с кризисом, последовавшим за свержением Изабеллы в Испании. Пытаясь подавить мятеж на Кубе, испанцы столкнулись с трудностями, передвигаясь по гористой местности, но извлекли немало выгоды из этнических, географических и социальных разногласий между кубинцами. Многие местные жители были готовы поддержать Испанию. В частности, с 1870 года кубинское белое население отказывалась от участия в черной, по их мнению, революции, целью которой была отмена рабства. Испанские войска применяли крайне жесткие меры, убивали семьи повстанцев и насильственно переселяли деревенских жителей, чтобы создать зоны, где можно было беспрепятственно вести огонь на поражение и отсечь повстанцев от помощи со стороны гражданских лиц. Когда в 1876 году в Испании закончилась гражданская война, На Кубу было отправлено 25 тысяч солдат, и в 1878 году власть Испании на острове была восстановлена. Безуспешная борьба за независимость все же привела к частичной отмене рабства в оставших районах, и отсюда рабство постепенно было ликвидировано на всем острове. В середине 1890-х годов мятеж вспыхнул снова. Испанская армия, хотя и добившаяся значительных успехов, страдала от нападений партизан, болезней, неблагоприятных погодных условий, особенно в сезон дождей. Поэтому испанцы согнали деревенских жителей в окруженные колючей проволокой поселения. В этих лагерях кубинцы страдали от нехватки продовольствия и болезней. От одной желтой лихорадки погибло от 150 до 170 тысяч человек. Американская интервенция в 1898 году положила конец испанскому правлению на острове. Одним из главных вопросов на повестке дня были религиозные изменения. Так же, как и позднее, при Второй республике в 1931-1936 годах, революционеры придерживались антиклирикальных взглядов и настойчиво добивались расширения свободы и вероисповедания. Либеральная конституция 1869 года включала в себя этот пункт, но хотя католицизм по-прежнему был официальной государственной религией, многие католики без всякой терпимости относились к другим конфессиям. Это выражалось, например, в неприятии гражданского брака или кампании против церковных колоколов. Такого рода новшества явно противоречили вековой истории Испании, ее самосознанию и традициям. В городах сносили монастыри, чтобы проложить новые улицы, это было символично для одних и возмущало других. Религиозные проблемы приобретали политическую окраску, предвещая повторение ситуации в 1930-х годах. После продолжительных раздумий На трон пригласили Амадео Савойского, младшего сына итальянского короля Виктора Иммануила II. В ноябре 1870 года он стал королем Амадео I, вынужденный действовать в чрезвычайно сложной обстановке, усугубленной к тому же мятежом в армии, стандартный прием, с помощью которого военные выражали свои политические убеждения. Амадео не смог даже сохранить свои первоначальной позиции. Впрочем, ему удалось выжить после крупного покушения в 1872 году на Виа-Авинале в Мадриде, когда была обстрелена королевская карета. Новому королю не суждено было положить начало успешной династии, как это сделали Габсбурги в 1516 году, и тем более Бурбоны в 1700 году. В феврале 1873 года Амадео, который так и не смог найти общий язык со своими министрами, особенно с Ирана, отрекся от престола, и страна была провозглашена республикой. Незадолго до этого еще одна республика возникла во Франции после свержения Луи Филиппа в 1848 году и после поражения Наполеона III в 1870 году. Новая форма правления противоречила всему предыдущему ходу испанской истории и общему характеру правления в Европе в тот период. Амадео заявил Кортесом, что испанский народ неуправляем, и вернулся в Италию, снова приняв титул герцога Аосты. Республика была объявлена федеративной, поскольку в нее вошли Куба, пуэрто рико и архипелаги Тихого океана. Однако это тоже не разрешило все противоречия. В 1873 году некоторые области провозгласили себя кантонами с самоуправлением. Радикальные, враждебно настроенные по отношению к центру сепаратисты никак не могли договориться между собой и опирались только на местные ополчения. Их быстро победили везде, кроме Картахены, которая сдалась только в 1874 году, после того, как ее блокировали с суши и с моря. В Алькое на юге Валенсии в 1873 году произошла нефтяная революция, получившая свое название из-за того, что рабочие несли пропитанные нефтью факелы. Рабочие захватили контроль над городом и объявили себя независимыми, однако были подавлены армией. Это обозначило серьезный разрыв между республиканцами, которые контролировали армию, и анархистами. В 1872 году началась еще одна Карлистская война, вторая, если не рассматривать боевые действия в 1846-1849 годах, как отдельный конфликт, или третья, если рассматривать. Она была гораздо менее серьезная, чем первая, поскольку карлистов поддерживали только северные регионы, в основном Наварра и каталонская возвышенность, Хотя отдельные группы карлистов вызывали возмущение в других местах. Кроме того, карлисты страдали от разобщенности. Крупные города были не на их стороне, и вдобавок им не хватало удовлетворительной базы снабжения и администрации, иностранной поддержки и хороших командиров. Карлистская осада Бильбао в решающем 1874 году закончилась ничем. Город был освобожден. В ноябре 1875 года Каталония была сочтена умиротворенной, а карлисты были изгнаны обратно в Навару и баскские провинции. На тот момент, согласно подсчетам, у карлистов было 35 тысяч добровольцев. В испанской армии же состояло 155 тысяч человек. Последняя полевая армия карлистов была разбита при Монте в 1876 году. И на этом война закончилась. Кстати, там до сих пор проводят ежегодный праздник в честь дела карлистов, поскольку республиканство ассоциировалось у многих и в первую очередь у армии с анархией и безусловным политическим провалом. Военные лидеры в декабре 1874 года устроили переворот. Под их давлением правительство взяло консервативный курс, а затем организовало Возвращение Бурбонов, пригласив на трон сына Изабеллы Альфонса XII, 1857-1885, правление 1874-1885, получившего образование в Британии в Сантхерсте Благодаря всеобщему стремлению к стабильности, этот вариант получил широкую поддержку и сумел просуществовать достаточно долго. Лучшим выходом из положения представлялась конституционная монархия. Успешная кампания 1876 года против карлистов, в которой принял участие Альфонсо, привела к их окончательному поражению. Изабелла отреклась от престола в 1870 году. После не слишком тягостного изгнания, проведенного в роскоши и в пустяшных ссорах, Она умерла в Париже в 1904 году. Образ Испании. Кармен. Одна из самых популярных в мире опер "Кармен" Жоржа Бизе 1875 создана по мотивам одноименного рассказа французского писателя Проспера Мариме, написанного в 1845 году. Мариме много путешествовал по Испании в 1800 в тридцатом году и, возможно, услышал там эту историю. Действие оперы происходит в Севилье и на окрестных холмах примерно в 1820 году. А первый акт разворачивается возле большой табачной фабрики, построенной в 18 веке, где Кармен и другие женщины сворачивают сигары. Эту фабрику можно посетить в наши дни. Она сохранилась как университет Можно увидеть и арену для боя быков, рядом с которой происходило действие последнего акта. Испанцы представлены в опере как эмоциональный и беззаконный народ. Тут есть и сцена драки в таверне, и контрабандисты, и гадания, и звуки, происходящие неподалеку Кариды. Рассказ, как и опера, был написан на французском языке и отражал внешнее представление об Испании, которое особенно ярко выразил образ роковой красавицы Кармен. Премьера оперы в Британии, Америке и России состоялась в 1878 году, а испанская премьера с большим успехом прошла в Барселоне в 1881 году. Путешествия по Испании Британские художники и британская публика познакомились с Испанией после того, как в начале 1830-х годов Там побывал художник Дэвид Робертс, 1796-1864. Известность ему принесла картина «Внутри Севильского собора» 1834. Кроме того, в 1835-1836 годах он создал серию испанских набросков и опубликовал их в альбоме «Живописные зарисовки из Испании» 1834. 37. -й. Великолепное собрание его гравюр открыли виды Испании широкому зрителю. Заметную роль в этом процессе сыграл также Дэвид Уилки, 1785-1841, на которого произвела большое впечатление поездка в Испанию в 1827-28 годах и живопись, которую он там увидел. Картины, созданные им после поездки, Отличаются богатством тона, решительностью в использовании цвета и интересом к историческим сюжетам. В 1830 году Уэлки стал постоянным художником короля Вильгельма IV. Среди его испанских работ Дева из Сарагосы, Осада в Испании, Партизанский военный совет: Партизан оставляет семью. Возвращение партизана к семье, два испанских монахов Толедо. Колумб в монастыре Ларабида. В середине века популяризации представления об Испании как живописной и экзотической стране способствовали художники Джон Берджес, 1829-1897, и Джон Филипп, 1817-1867. Берджес с 1858 года регулярно путешествовал по Испании и проявлял большой интерес к жизни испанских крестьян. За его первым крупным успехом картины "Браво торо" 1865 года последовали другие произведения: "Маленькая испанская цыганка" 1868 и "Выдаче лицензии нищим в Испании" 1877. -й. Филипп, получивший прозвище Филипп Испанский, Также писал картины, посвященные испанской жизни после поездки в 1851 году, а также в 1856 и 1860 годах. К числу самых известных его работ относятся уличный переписчик из Севильи, молитва 1859, прогулка 1859, начало творческого пути Мурильо и Ла Глория. «Поминки в Испании. 1864. В картине «Тюремное окно» 1857 художник противопоставляет силу любви тюрьмам и религиозным гонениям. В искусстве произошел бурный расцвет альгабризма. Рождению стиля способствовала книга Вашингтона Ирвинга «Альгамбра». Первое издание которой вышло в 1832 году под заголовком Альгамбра рассказы и зарисовки о маврах и испанцах. Книга была написана в период пребывания Ирвинга в Альгамбре в 1829 году. Ирвинг 1783-1859. Американский посол в Испании с 1842 по 1846 год. Впервые приехал туда в 1826-29. Он много переводил с испанского и написал биографию Христофора Колумба, 1828, за которой последовали «Хроника о покорении Гранады» 1829 и «Путешествие и открытие соратников Колумба» 1831. Еще одной ключевой фигурой был валлийский архитектор Оуэн Джонс 1809-1874. В начале 1830-х годов он подробно изучал архитектуру и убранство альгамбры, что сыграло решающую роль в его дальнейшей работе и вылилось в публикацию серии книг «Планы, виды, проекции и детали альгамбры» 1836-1845. Эти книги заодно прекрасно демонстрируют значительный прогресс в цветной хромолитографической печати. Во время Всемирной выставки 1851 года в Лондоне Джонс руководил строительными работами и, вдохновляясь интерьерами Альгамбры, разработал цветовую схему внутренних железных конструкций хрустального дворца. А когда дворец перенесли в Сайденхэм, Джонс воссоздал в нем двор Альгамбры. Кроме того, он издал книгу Граматика орнамента 1856, альгамбрских мотивов, которые потом активно использовал, создавая рисунки для обоев, тканей, ковров, мозаики и мозаичных плиток. Барселона. В 18 веке средневековый город решил проблему перенаселения, осушил близлежащие заболоченные земли и создал на треугольной косе, протянувшейся в старую гавань, квартал Барселонета. В индустриальную эпоху людям требовалось намного больше свободного пространства, и в 1859 году старые городские стены были снесены, что позволило расширить город. Разработку плана новых городских районов поручили инженеру Ильдефонсу Серде. В своем проекте города Сада он опирался на геометрическую схему решетку. Схема позволила ему и учесть общественные транспортные сети, и предусмотреть открытое пространство. Сегодня этот район легко отыскать за плотной застройкой старого города. Север он ограничен исключительно длинной улицей Калле-Барселона. Ныне проспект Диагональ. В такой современной витрине новатор Антонио Гауди 1852 1926 И другие каталонские архитекторы, работавшие в стиле модерн, смогли реализовать свои проекты, хотя многие изначально запланированные зеленые зоны так и не были созданы. Эта часть Барселоны гармонично вписана в ряд других городских районов, составляя очаровательную палитру. Новый политический порядок Премьер-министр Антонио Кановас-дель-Кастильо сделал политическую карьеру благодаря своим способностям, энергии и целеустремленности. Он видел свою задачу в том, чтобы перейти от военных интервенций и народных революций к стабильной партийной системе британского образца. При такой системе, получившей название «Эль Турно Пасифико» – «Мирный поворот», либеральные и консервативные партии должны были добровольно сменяться у власти, Конституционная монархия подобного рода исключала радикальные течения и опиралась, как в Италии, на управление избирательным процессом и политической системой, в котором большое значение имели существующие сети связей. Как и в Италии, монарх играл важную роль. Конституция 1876 года, просуществовавшая до 1923 года, утвердила совместную верховную власть короля и кортесов, причем первый мог принять решение о смене правительства, но при этом должен был назначать министров, отвечавших перед кортесами. Как и в Британии, король имел право законодательного вета, но не использовал его. Однако в 1881 году, после того, как Альфонс отказался согласовать закон, по которому министры должны были оставаться в должности строго определенный срок, Кановос дель-Кастильо подал в отставку. Его сменил лидер либералов Прокседос Матео Сагаста, и они по очереди передавали друг другу власть в рамках Эль Турно Пасифико, пока Кановос дель-Кастильо не был убит анархистом в 1897 году. Политическая стабильность во многом способствовала экономическому росту, который, в свою очередь, способствовал укреплению стабильности. Слабость сельского хозяйства в Кастилии ограничивала возможности расширения городов, и даже техническому прогрессу XIX века довольно долго не удавалось преодолеть это препятствие. Однако в последние десятилетия века экономическое положение улучшилось. Например, в Бильбао и его окрестностях в местах добычи железной руды активно развивались металлургические предприятия. Предпринимались в это время попытки обеспечить политической системе более широкую поддержку. В 1890 году было введено общее избирательное право для мужчин. Но, как и в Италии, население в целом не слишком активно участвовало в политической жизни страны, и политику повсеместно воспринимали только как партийную деятельность. Однако новая система позволяла представлять местные интересы и, в частности, давала способ отстаивать интересы собственников. С одной стороны, система оказывала стабилизирующее действие, а с другой она была отягощена манипуляциями и коррупцией. Особенно заметны были эти изъяны в муниципальной политике. Мнение со стороны. В Европе Испанию было принято критиковать как реакционную державу, однако эта критика опиралась на давние предрассудки и не принимала во внимание новые трудности и попытки реформ. Так лондонский адвокат Эдвард Куинн 1794-1828, в вызданным после его смерти историческом атласе 1830, писал о Латинской Америке. Эти прекрасные страны были, наконец, вырваны из-под жестокого, неразумного и унизительного владычества Испании, Но, увы, их жители слишком долго пребывали в угнетенном положении и имели репутацию невежественных мракобесов, чтобы теперь насладиться внезапно полученными благами свободы и занять достойное место среди уже сложившихся сообществ цивилизованного мира. Многие считали, что испанская и итальянская парламентская демократия не имела поддержки у населения и была в сущности оторвана от действительности. Это мнение опирается на ряд позднейших предположений о степени вовлеченности нации в демократические процессы, имеющих весьма ограниченные отношения конкретно к тому периоду, который мы сейчас рассматриваем. В частности, ошибкой было бы проводить однозначную связь между отсутствием общественной заинтересованности и возвышением Муссолини или успехом Франка. Скорее ключевую роль в этом сыграли события, которые происходили. Непосредственно перед этим. В Италии общество было деморализовано и переживало утрату иллюзий после Первой мировой войны. А в Испании главнейшим политическим, экономическим и психологическим фактором тогда стали неудачи в колониях. Серьезные восстания на Кубе и на Филиппинах приобрели новую остроту благодаря американской интервенции. В Испано-американской войне 1898 года. Испания потерпела поражение быстро и основательно. На Филиппинах дало о себе знать неэффективное морское командование. На Кобе же испанские сухопутные войска потерпели неудачу во многом из-за того, что не смогли помешать высадке американцев близ Сантьяго. Испанская армия находилась не в лучшем состоянии. За десятки лет она стала крайне политизированной, и это сказывалось как на качестве, так и на размере командующего состава, В армии было слишком много офицеров. Стремление сократить расходы отрицательно повлияло на уровень подготовки. Испанская и американская армия одинаково не имели свежего опыта боевых действий, а климат и характер местности на Кубе оказались для американцев достаточно сложными. Но, к счастью для них, несмотря на значительные преимущества в живой силе, а также хорошей винтовки и артиллерию, Испанцы плохо проявили себя на оперативном уровне, заняв невыгодный оборонительный периметр вокруг Сантьяго и не атаковав американские коммуникации. Сантьяго сдался 17 июля. По условиям Парижского договора 1898 года пуэрто рико Филиппины и Гуам переходили к Соединенным Штатам, а Куба получила независимость в качестве американского государства-сателлита. В 1899 году Испания продала Германии Каролинские и Марианские острова в Тихом океане. Это была катастрофа. эль де От престижа Испании остались одни руины, и его необходимо было восстановить. В XX век страна вступила ослабленной, испанскую политику, культуру и общественную мысль снова лихорадила. Некоторые, прежде всего группа поколения 1898 года горячо мечтали о радикальных преобразованиях, намного более масштабных, чем все довоенные изменения. Испания была побеждена Соединенными Штатами, что дало критикам повод называть Америку подлинной нацией, а Испанию государством, не имеющим настоящей государственности. Кто-то винил в этом монархию и католическую веру, кто-то считал, что нацию истощили сепаратистские устремления регионов. Государства оценивали то, как слишком сильные, то, как слишком слабое. Имперская идеология утратила смысл, хотя попытки поддержать и укрепить ее еще предпринимались, например, в Марокко. В каком-то смысле дальнейшая история Испании проходила под знаком приспособления к новому постимперскому статусу и в поисках нового места для тех элементов, которые больше не имели понятной роли и от этого утратили свой престиж. Особенно это касалось армии и тех социальных групп, которые много лет служили опорой власти. В этот переходный период Испании пришлось сложнее, чем, например, Британии после 1945 года, ведь в конце XIX века общие международные процессы, которые привели к деколонизации, еще не начались. К тому же Британия могла утешить себя мыслью о победе во Второй мировой войне, а Испания на рубеже веков этим похвастаться не могла. Именно потому что империализм, который имел решающее значение для судьбы Испании, начиная с XV века, в конце XIX века еще сохранял в мировом масштабе свое политическое, экономическое и культурное значение. Поражение Испании выглядело так шокирующе. И именно поэтому оно оказалось таким быстрым. В связи с этим особую актуальность обретал призыв к национальному возрождению. Многое здесь строилось на идеалистических представлениях о некоторых периодах прошлого. В частности, говорили о том, чтобы вернуться к такой же стабильности и единству, которые якобы сопутствовали правлению Филиппа II, 1556-1598. В очередной раз повторялся давний аргумент о том, что Испания всегда была исключительно христианским государством, и что лишь в худшем случае она была вынуждена противостоять нападениям извне и внутренним трудностям. В действительности, эта версия прошлого была удобнее всего для христиан, живших в Кастилии, и вряд ли отвечала представлениям других испанцев. Герцог Плаза Тора Испанский вельможа стал самым ярким и запоминающимся персонажем популярной оперетты Гилберта и Сальвана «Гандальеры» 1889 В стихах Уильям Швенк Гилберт 1836 1911 рисует нам тщеславного, разорившегося заносчивого труса, крайне обеспокоенного своим социальным положением Когда неприятели впереди походе или в сражении, герцог шагает в последних рядах. Разумная осторожность. Но стоит броситься в бегство полку, и вот он уже впереди. О, никто из наших молодцов не может с ним сравниться. Он всю войну лежал в траве и может тем гордиться. Под страхом смертной казни нас послали в наступление. Он снова раньше всех успел просить об увольнении. О, Эти насмешки относились к британской аристократии ничуть не меньше, чем к испанской. Однако то, что мишенью выбрали именно испанцев, отражало презрение общественности к их притязаниям.